Глава 13 Во что он верил Нам не зачем доискиваться, был ли епископ Динский приверженцем ортодоксальной веры Перед такой душой мы можем только благоговеть. Праведнику надо верить на слово. Кроме того, у некоторых исключительных натур мы допускаем возможность гармонического развития всех форм человеческой добродетели, даже если их верования и отличны от наших. Что думал епископ о каком-то догмате или каком-то обряде? Эти сокровенные тайны ведомы лишь могиле, куда души входят обнаженными. Для нас, несомненно, одно — Спорные вопросы веры никогда не разрешались им лицемерно. Тление не может коснуться алмаза. Мериэль веровал всей душой. «Верую в Бога Отца!» — часто восклицал он. К тому же он черпал в добрых делах столько удовлетворения, сколько надобно для совести, чтобы она тихонько сказала человеку «С тобою Бог». Считаем своим долгом отметить, что помимо веры и, так сказать, сверхверы, у епископа был избыток любви. Именно поэтому за многолюбие его и считали уязвимым среди серьезных людей, благоразумных особ и положительных характеров, пользуясь излюбленными выражениями нашего унылого общества, где эгоизм беспрекословно повинуется педантизму. В чем же выражался этот избыток любви? В спокойной доброжелательности, которая, как мы уже говорили выше, изливалась на людей, а при случае распространялась и на неодушевленные предметы. Он жил, не зная презрения. Он был снисходителен ко всякому творению Божию. В душе каждого человека, даже самого хорошего, таился бессознательный черв жестокости, которую он приберегает для животных. В епископе Динском эта жестокость, свойственная, между прочим, многим священникам, отсутствовала совершенно. Он не доходил до таких крайностей, как брамины, но, по-видимому, ему случалось размышлять над следующим изречением из Экклезиаста. Кто знает, куда идет душа животных? Внешнее безобразие, грубость инстинкта не смущали и не отталкивали его. Напротив, он чувствовал себя взволнованным, почти растроганным ими. Глубоко задумавшись, он, казалось, искал за пределами видимого причину зла, объяснение его или оправдание. В иные минуты он, казалось, молил Бога смягчить кару. Без гнева, невозмутимым оком ученого языковеда, разбирающего полустертую надпись на пергаменте, он наблюдал остатки хаоса, еще существующие в природе. Углубленный в свои размышления, он иногда высказывал странные вещи. Однажды утром он гулял в саду, думая, что он один и не замечая сестры, которая шла за ним. Внезапно он остановился и стал рассматривать что-то на земле. Это был большой паук, черный, мохнатый, отвратительный, и сестра услышала, как он произнес «бедное создание». Оно в этом не виновато. Почему не рассказать об этих детски непосредственных проявлениях почти божественной доброты? Ребячество? Пусть так. Но ведь в таком же возвышенном ребячестве повинны были Франциск Осиский и Марк Аврелий. Как-то раз епископ вывихнул себе ногу, побоявшись раздавить муравья. Так жил этот праведник. Иногда он засыпал в своем саду, и не было зрелища, которое могло бы внушить большее благоговение. Если верить рассказам, то в молодости и даже в зрелом возрасте монсеньор Бьенвиню был человек пылких, быть может, даже необузданных страстей. Его всеобъемлющая снисходительность являлась не столько природным его свойством, сколько следствием глубокой убежденности, просочившейся сквозь жизнь в самое его сердце и постепенно мысль за мыслью, осевшей в нем, ибо в характере человека, так же, как и в скале, которую долбит капли воды, могут образоваться глубокие борозды. Эти углубления неизгладимы. Эти образования уничтожить нельзя. В 1815 году, мы, кажется, уже упоминали об этом, епископу исполнилось 75 лет. Но на вид ему можно было дать не более 60. Он был невысокого роста, имел некоторую склонность к полноте и, противясь ей, охотно совершал длинные прогулки пешком. Он сохранил твердую поступь и почти прямой стан, подробность, из которой мы не собираемся делать каких-либо выводов. Григорий XVI в 80 лет держался очень прямо и постоянно улыбался, что, однако, не мешало ему оставаться дурным епископом. У монсеньора Бьенвиню был, говоря языком простонародья, осанистый вид, но выражение его лица было так ласково, что вы забывали об этой осанке. Когда он вел беседу, детская его веселость, о которой мы уже упоминали, составлявшая одну из самых привлекательных черт его характера, помогала людям чувствовать себя легко и непринужденно. Казалось, от всего его существа исходит радость. Свежий румянец и прекрасно сохранившиеся белые зубы, блестевшие при улыбке, придавали ему тот открытый и приветливый вид когда невольно хочется сказать о человеке, какой добрый малый, если он молод, и какой добрый старик, если он стар. Мы помним, что такое же впечатление он произвел и на Наполеона. В самом деле, на первый взгляд, и в особенности для того, кто видел его впервые, это был добрый старик и только. Но если вам случалось провести с ним несколько часов и видеть его погруженным в задумчивость, Этот добрый старик преображался на глазах, становясь все значительнее. Его высокий, спокойный лоб, величественный благодаря увенчивавшим его сединам, казался еще величественнее в часы, когда епископ предавался размышлениям. Нечто возвышенное исходило от этой доброты, не перестававшей излучать свое сияние. Вы испытывали такое волнение, словно улыбающийся ангел медленно раскрывал перед вами свои крылья, не переставая озарять вас своей улыбкой. Благоговение. Невыразимое благоговение медленно охватывало вас, проникая в сердце, и вы чувствовали, что перед вами одна из тех сильных, многопереживших и всепрощающих натур, у которых мысль так глубока, что она уже не может не быть кроткой. Итак, молитва, богослужение, милостыня, утешение скорбящих, возделывание уголка земли, братское милосердие, воздержанность, гостеприимство, самоотречение, упование на Бога, наука и труд — заполняли все дни его жизни. Именно заполняли, ибо день епископа был до краев полон добрых мыслей, добрых слов и добрых поступков. Однако день этот казался ему незавершенным, если вечером перед сном, после того, как обе женщины удалялись к себе, холодная или дождливая погода мешала ему провести два-три часа в своем саду. Казалось, он выполнял какой-то обряд, когда, готовясь ко сну, предавался размышлениям, созерцая величественное зрелище ночного неба. Иногда даже в очень поздние часы его домашние, если им не спалось, слышали, как он медленно прохаживался по аллеям. Там он оставался наедине с самим собою, сосредоточенный, безмятежный, спокойный и благоговеющий. Ясность его сердца можно было сравнить с ясностью небесного эфира. Взволнованный зримом во мраке великолепием созвездий и незримым великолепием Бога, он раскрывал душу мыслям, являвшимся к нему из неведомого. В такие мгновения, возносясь сердцем, в тот самый час, когда ночные цветы возносят к небу свой аромат, Весь светящийся, как лампада, зажженная среди звездной ночи, словно растворяясь в экстазе перед всеобъемлющей лучезарностью мироздания, быть может, он и сам не мог бы сказать, что совершается в его душе. Он чувствовал, как что-то излучается из него, и что-то не сходит к нему. Таинственный обмен между безднами духа и безднами вселенной. Он думал о величии вездесущего Бога, о вечности грядущей чудесной тайны и о вечности минувшей тайне еще более чудесной, обо всем незримом разнообразии бесконечного и во всем неизмеримом разнообразии его, во всей его глубине. Не пытаясь постичь непостижимое, он созерцал его. Он не изучал Бога, он поражался Ему. Он размышлял об удивительных столкновениях атомов, которые составляют материю, пробуждают силы, обнаруживая их существование, создают своеобразие в единстве, соотношения в пространстве, бесчисленное и бесконечное, и порождают красоту с помощью света. Эти столкновения — вечный круговорот завязок и развязок, Отсюда жизнь и смерть. Он садился на деревянную скамью, прислоненную к ветхой беседке, обвитой виноградом, и смотрел на светило сквозь чахлые и кривые ветви плодовых деревьев. Эта четверть арпана с такой скудной растительностью, застроенная жалкими сараями и амбарами, была ему дорога и вполне удовлетворяло его. Что еще нужно было старику, который все досуги своей жизни, где было так мало досуга, делил между садоводством днем и созерцанием ночью? Разве этого узкого, огороженного пространства, где высокое небо заменяло потолок, не было довольно для того, чтобы поклоняться Богу в его прекраснейших и совершенных творениях. В самом деле, разве в нем не было заключено все? Чего же еще желать? Садик для прогулок и вся беспредельность для грез. У ног его то, что можно возделывать и собирать. Над головой то, что можно обдумывать и изучать. Немного цветов на земле — И все звезды на небе.